Глава 23 третья. Активная подготовка к императорскому балу идет не только в тайной канцелярии и братстве свободных. К балу, понятное дело, готовится вся элита столицы. Так или иначе. Особенно суетятся дамы, те, которым необходимо блистать. Ужас положения в том, что моя команда глубоко уверена, Блистать на балу должны не только дамы, но и князь Каменский. Не то чтобы я собирался идти туда в курсантской форме. Скорее всего, какой-то приличный костюм у меня есть в поместье Хатурова, и граф в неперломице его перевести. Но эти мелкие снобы считают иначе. Ну, кроме токсина, который на бал не идёт, по этому поводу ничуть не страдает и предлагает мне воспользоваться его шмотками. Во-первых, размер всё же у вас не совсем совпадает возражает на это предложение Палей. «Во-вторых, твой костюм, даже если и подходит, в чём я сомневаюсь, Димон, то он всё равно уже ношеный». «Я тоже не вижу проблемы купить новый», — вступает Лекс. «И обувь, разумеется». «Спорить с ними я не стал. В конце концов, великая княжна обещала представить меня императору. Надо выглядеть соответствующе. Но если бы знал заранее, на что соглашаюсь, послал бы, мать их всех, гоблинов наряжать». Меня в одежде для бала интересует единственный момент — удобство. Мало ли что. Не то чтобы я не поверил Матвею. Разумеется, всё схвачено, расписано, и случится могут только единичные стычки. Но предпочитаю быть готовым к любой случайности. Хотя бы к той же стычке. А вот Палия, Львова и Элина интересуют совершенно другие параметры сейчас спустя после захода в салон лучшего столицы модельера я уже подумываю вырубить этих поганцев и смыться. Просто смыться не выйдет, глаз с меня не спускают. Кстати, Егор Ильин на бал тоже не идет, но при этом оказался самым придирчивым. То оттенок обуви не годится, то узел галстука должен быть на пару миллиметров уже. И ведь все это всерьез. Думаю, даже если бы парни знали, что произойдет на этом конкретном балу, в их желании одеть меня безупречно ничего бы не изменилось. Ариста, Клизму, Шан, Крым. Ну, ладно, это точно лишнее. Так что звонку Матвея я радуюсь, как кружки пива в жаркий день. И еду по срочному вызову главы тайной канцелярии оставив парней выбирать мне чертов в галстук и мерить его сколько угодно друг на друга. В кабинете, кроме самого князя Львова, присутствует только мой маг-защитник. «Никита, у меня к тебе важная просьба», сразу после приветствия заявляет Львов. «Как думаешь, ты сможешь узнать главу заговорщиков, если окажешься с ним рядом? Я знаю, что ты видел его только в маске, но, возможно, какие-то детали, кроме телосложения...» Шрам на руке, особая интонация, запах, что-то такое. Маловероятно. Скорее, смогу сказать, кто из ареста не является колдуном, потому что эта мразь кажется почти наголо ниже меня ростом. Я могу только попытаться, Николай Михайлович. Кошусь на Матве. Тот мрачен, как мой кошак, когда я оставляю его следить за Шанком. Львов прослеживает мой взгляд и вдруг смеется. Твой коммердинер добивался от меня согласия тихо стукнуть тебя по голове, Никита, и до конца бала подержать в бронированной камере. «Надеюсь, вместе с членами императорской семьи», — отвечаю с ухмылкой. «На членах императорской семьи будет такая защита, какая тебе и не снилась», — режет Матвей. «К сожалению, этих артефактов ограниченное количество. Слишком малое». «А эти артефакты точно не отследят?» «Точно», — кивает Львов. Императорскую семью, вы мы запереть не можем, потому что отсутствие на балу даже великой княжны вызовет подозрение, назначит защита на крайний случай. Но это понятно. А вот просьба главы тайной канцелярии выглядит странной. Николай Михайлович, но я так понял, что главный фигурант вам известен? Он слишком долго водил за нос и его величество и всю мою службу, — отвечает Львов потому даже твои наблюдения могут оказаться не лишними. Мало ли что. «Николай Михайлович хочет исключить все возможные прецеденты», извительно говорит Матвей и добавляет. «Николай Михайлович страдает паранойей. Кто бы говорил?» — выркает Львов. «Согласен с ними обоими. Да и сам я тот еще параноик. Что еще никогда не мешало?» Однако спрашиваю. «Ваше свидетельство». «А вам не кажется, что было бы гораздо проще назвать мне его фамилию?» «В принципе, Никита, ты прав», — медленно говорит Львов. «Но я хочу исключить предвзятость». «Чистота эксперимента — это важно», — поддакивает Матвей, глядя в потолок. «А я вот хочу, чтобы князь Каменский не приближался ни к кому ближе, чем на два метра. Наш главный фигурант очень не любит князя Каменского». соболев прекрати уже», — горкает Львов. «Из-за твоей паранойи я был вынужден позвать Никиту сюда, потому что ты точно не передал бы мою просьбу». Матвей пожимает плечами, а я прячу улыбку. «То есть других дел у вас ко мне нет?» — спрашиваю Львова. чего же? Приезжай ко мне на обед в воскресенье, Никита. Расскажешь, как съездил в свое поместье. Я уже буду не так занят, как сейчас. А мне очень интересно». «То есть сейчас мне пора отсюда валить?» Откланиваюсь. Не успеваю закрыть за собой дверь и сделать несколько шагов, как мой маг-защитник начинает орать. На главу тайной канцелярии. А, а, но это бывает, если служили вместе. В этом случае солдат может орать на генерала. Понятно, что он наедине. Опыт пребывания на балах у меня огромен. Даже в этом мире уже успел на одном побывать в честь дня рождения великой княжны. И да, бал Не просто увеселительное мероприятие. На балу решаются скрытые конфликты, в том числе межгосударственные. Возникают многоходовые интриги. И происходят государственные перевороты. На моей памяти это будет не первая попытка смены государственной власти. Даже не третья. Но сегодняшняя обещает быть интересной. Я внимательно осматриваю зал. В нем всего три выхода. Удобно для заговорщиков. Оцениваю внутренний балкон. Он идет на высоте метров пяти по всему периметру. И это еще пять выходов и великолепное место для автоматчиков. Ну или снайперов, в зависимости от задач. А потом веду интенсивную светскую жизнь. После того, как великая княжна принародно представила меня его императорскому величеству, это нетрудно. Правда, усиленное внимание женщин всех возрастов уже напрягает. «Юный князь Каменский — завидный жених из древнего, пусть и разорившегося рода, и представлен императору не Абекем, а самой Великой Княжной, так что танцы я много, что не мешает мне вглядываться в людей и прислушиваться к разговорам». В общем-то, присутствующие ареста веселы и явно ни о чем не подозревают. По крайней мере, на вид. Разумеется, императорская семья в курсе дела, Но не сам Александр Третий, ни его родня этого не показывают. Очень хорошо все держатся, разве что великая княжна чрезмерно оживлена. Кстати, от нее практически не отходит Лекс Львов, возможно, по поручению отца. Но я не знаю, кто из этих людей колдун. Конкретные детали его внешности мне неизвестны, а мужчин, похоже, у телосложения здесь полно. И чуть не треть из них, как и глава Братства Свободных, стрижаться под ежик. Местная мода. Тот же император, кстати, и его дядя, директор императорского училища, и министр обороны, и квадратных подбородков через один. Кстати, вряд ли колдун кто-то из Романовых. Все мужчины императорской семьи высокие. Государственный переворот начинается с отключения электричества буквально на полминуты. Тут же смолкает оркестр на середине танца. Когда огромные люстры загораются снова, я ожидаемо вижу на балконе мужиков с автоматами, человек 40 Внизу по всему периметру зала тоже замерли вооружённые люди в обычной одежде. Аристократы, в том числе император, скидывают руки, начиная плетение, и обламываются. Глушилка. Артефакт, подавляющий источник. Точнее, несколько артефактов. Их действие создаёт в бальном зале антимагическое поле, не позволяющее использовать эфир. Я чувствую мгновенное опустошение источника и слышу вскрики и ругательства. Но поле, покрывающее такой объем пространства, точнее, лишающее силы такую толпу людей, не может действовать долго. Максимум минут пятнадцать. А потом по залу рассыпается еще один отряд вооруженных мужиков. С каждым императорским гостем они работают парами. Один держит под прицелом пистолета, второй надевает индивидуальные глушилки эфира, антибагические наручники, насведённые за спину руки. Глядя в чёрную дырку, из которой в любой момент может вылететь пуля, сопротивляться бессмысленно. Разве что, если хочешь умереть героем. Но кое-кто это всё же делает. Слышатся звуки ударов, громкие ругательства, сдавленные вопли. Благо, выстрелов нет. Я знаю, что Братство Свободных не собиралось устраивать бойню. Не сейчас. Планировали быть благородными и справедливыми, да расстреливать потом, после оглашения громких приговоров. Зато в десятки метров от себя я наблюдаю великолепное зрелище. Графиня Елизавета Горчакова чётко и точно расквашивает кулаком нос мужику в клетчатой рубашке. И вот теперь выстрел следует, но в потолок. А клетчатый вырубает графиню простым прикосновением к шее. «Да». «Менять власть в Российской империи сюда пришли не люди с улицы, это профессионалы». Я спокойно позволяю застегнуть на себе наручники и с любопытством жду продолжения шоу. Сквозь толпу замерших людей пробираются несколько человек, в том числе две женщины, аристократы, руководители Братства Свободных, пламенные революционеры, пожертвовавшие честью во имя самонитвенных идеалов, хотя это вряд ли. Люди, идущие сейчас к императору, не идеалисты. Это шакалы, возжелавшие большей власти и лучшего положения. И денег, понятно. Такие находятся везде и всегда, причем весьма часто среди них встречаются те, кто и так близок к трону, как, например, российский министр обороны, маршал Виктор Палей, князь и глава рода волков-оборотней. Рода, гордившегося тем, что отдает своих сыновей в личную охрану императора. Твою же мать! Жаль. А ведь Матвей не называл мне его фамилию среди других предателей короны. А навстречу Палию с улыбкой душей шагает дядя его величества. Он же — директор императорского училища. Он же, оказывается, глава Братства Свободных по прозвищу Колдун. Пётр Георгиевич Романов. Но в семье почти всегда не без урода. Даже вот в императорской. Они обмениваются рукопожатием, и колдун ожидаемо поднимается на возвышение, с которого говорят торжественные речи. Один. И я с трудом давлю себе яркое желание немедленно придушить его своей удавкой. Это совсем не сложно. Моя тьма всегда при мне. И срать ей на все подавители эфира. А стянуть наручники не вопрос. Я заранее накинул на кисти утолщающую иллюзию. Но нельзя. Эту сволочь будут судить. Однако пока что судьей выступает он. «Дамы и господа! Думаю, вы уже все поняли, что происходит. С этой минуты Российская империя становится государством свободных людей. Власть аристократов закончилась!» «Эх ты ж гнида!» — отчетливо и громко произносит у меня за спиной мужской голос. Слышится совсем не аристократический плевок а потом мужику затыкают рот. «Гни ты, я вижу перед собой», — спокойно парирует колдун. «Тех, кого волнует не нужда обычных людей, а лишь собственное благополучие, роскошь и развлечение». Он обводит взглядом зал, в котором висит напряженная тишина и повышает голос. «И нет! Я говорю это не вам, собравшимся здесь!» чтобы в очередной раз полебезить перед императором Александром. Я говорю это тем, кто сейчас направляет на вас оружие. Я обещаю им свободу. Свободу от власти высших ариста, который обрекает наше отечество на слабость и разруху. Плоды их власти уже видны. Разломов становится все больше. Эфира все меньше. Гибнут люди. Но граждане свободной России справятся с разломными монстрами и без высшей аристократии. Наша армия, наши технологии, которые, наконец, пойдут в гору под управлением тех, кто не станет тратить деньги и силы на золотые унитазы и украшения по цене танка. Сколько раз за свою жизнь я слышал подобные пафосные речи. Окончается всегда одинаково. Самые пламенные революционеры пригребают к рукам государственную казну разбирают самые выгодные должности и, да, принимают составить себе золотые унитазы. Наконец, самый пламенный революционер заканчивает с тупыми лозунгами и обращается к императору. «Ты подпишешь отречение от престола, Александр!» Александр Третий, как и все, со скованными за спиной руками, молча и задумчиво рассматривает своего дядюшку. «А после того, как ты это сделаешь, — продолжает колдун, Отречения подпишут все Романовы. В России больше не будет монархии. Великий Грифон потерял свои крылья и не нужен стране. Как и никакой другой зажиравшийся ублюдок древнего рода. Даже я! Я отказываюсь от своего вырождающегося рода. Я стану обычным гражданином России. Князь Палин негромко аплодирует и с чувством произносит. «Какая прекрасная речь, Ваше высочество! Эх, простите «Невысочество. Гражданин России, ну, конечно. Вероятно, мы все поступим так же, не правда ли, господа?» Он обводит рукой стоящих рядом с ним руководителей братства. Они важно кивают. А через весь зал несется отчаянный крик Сергея Палия. «Ты мне больше не отец!» Князь Палий не реагирует. Продолжает общаться с главной крысой. «Пятер Георгиевич, но скажите же нам, что ожидает остальных? Мы ждем. Мы готовы действовать!» «Суд!» — категорично заявляет колдун. «Я обещаю. Это будет справедливый суд. Суд над династией Романовых, которая правит страной, несмотря на свое вырождение. Суд над элитой аристократии, которая... Ну, тогда уже и начнем!» — перебивает его князь Палий. И резко командует. «Взять!» Руководство Братства Свободных скручивают в секунду. Кроме самого Палия, все те же вооруженные мужики. Все неодаренные, кстати, что было необходимо для полной достоверности, как я понимаю. Чтобы присутствующий здесь глава братства свободных верил, что все идет по плану. А вот теперь спектакль закончен, и они от души отрываются на врагах императора. Сразу трое бросается к колдуну, а я снимаю наручники. Вовремя. Колдун не пытается драться, просто мелко пятится назад. Я знаю, что к нему прицеплена глушилка эфира и сейчас ее активировали. Видимо, князь Парри активировал. Так что эта тварь не может ни колдовать, ни уйти порталом. Об одном не подумал никто. Колдун выхватывает из кармана светящийся золотом шарик и швыряет себе под ноги. Портальный артефакт. Все происходит буквально в секунду, и парни, рванувшие к нему, не успевают. Выхватывают стволы, но не стреляют, потому что над ними с жутким рыком пролетает огромный волк. Он тоже не успевает. Зато успевает моя удавка тьмы. Придушенный колдун, уже почти провалившийся в портал, выскакивает оттуда мячиком и тут же попадает в лапы волка. Князь Пали обращается человеком и пытается доделать то, что не закончила удавка — задушить мерзавца. но зря же! Мог бы глотку перекусить!» Но удавку я уже отозвал, а министра обороны оттаскивает от колдуна сам император. «Потому что закон превыше всего!» Главаря Братства Свободных ждет справедливый суд. Да, я параноик, как и глава тайной канцелярии. Я пробиваюсь к эпицентру событий, потому что хочу еще раз посмотреть на Петра Романова, ведь он едва ли не выше меня. А вот колдун точно был ниже. Я не стоял с ним рядом, но тащил его из бункера. Конечно, в той ситуации мог и ошибиться. Но меня останавливает сам Александр Третий. «Князь!» Он хватает меня за плечи и лихорадочно говорит. «Князь Каменский, я же верно запомнил?» «Да, Ваше Императорское Величество». «Вы достойны награды, и вы ее получите. Орден. Орден за заслуги перед Отечеством и воинское звание. Вы же курсант Императорского училища?» «Не понял». «Да. Но за что, Ваше Величество?» Император смотрит на меня с интересом, отступает на шаг, отпускает меня. Стою, кашусь в бок. Связанного Петра Романова уже выводят из зала. Чёрт! Надеюсь, мне позволят какую-нибудь очную ставку. У меня же есть личное обвинение против него. Против колдунат Твою же мать! — Князь Каменский, — говорит император, — вас ожидает заслуженная награда. А пока позвольте просто выразить вам личную благодарность за поимку опасного преступника и предателя Родины. И с глубоким интересом спрашивает. — Что это было, князь? Я заметил чёрную нить, которая вытащил эту сволочь из портала. И эта нить ушла к вам. Клей из Машанкры. Вы что-то путаете, Ваше Величество? Нет-нет, — качает головой император. Я ничего не путаю, и у меня очень острое зрение. Ну да, он же орёл. Наполовину, как минимум. Грифон — это помесь орла со львом, орлы видят добычу за три километра. Видимо, даже в человеческой ипостаси. Это родовой секрет, Ваше Величество. Тогда мы с вами должны найти подходящее время и место и побеседовать о ваших родовых секретах. Он улыбается. Конечно, Ваше Величество. Вытянувшись в струнку, изображая ответную улыбку. Вот так сделай доброе дело, и получишь всероссийскую славу. А она мне нужна?